Глава 30 Висеть над полосой смысла не было, так что я мягко приземлился. Тормозную гашетку зажал и стал ждать команды. Позади меня и Кеши приземлился Юрис. Он в замешательстве не меньше нас. Думаете, уже поперли? Просто так большие начальники в эфире нервничать не будут. Предполагаю, что пошло все не по плану. Эх, жаль, долгий день предстоит... Кушать хочется, Саныч. Удивляюсь Иннокентию. Там мясорубка на границе началась, а он и пожрать думает. Ой, не, не хочу кушать. Там же парням надо помочь. Чего мы тогда сидим Возмутился Кеша. Ха, все же есть у него совесть. Триста Пары на стоянку заруливайте. Выключение по готовности. Вышел в эфир руководитель полетами. Но я не торопился отвечать. Просто так Янатаев бы не стал говорить мне команду «не заруливать». «Триста Амару!» Ответил. «Вы приняли команду «заруливать» и «выключаться»?» Если что, мы можем и со стоянки взлететь. Чувство неведения, происходящего постепенно, начало давить на нервы. Но вероятность того, что мы можем ошибиться, присутствует. «Точно так! Третий за мной на стоянку!» Дал я команду Юрису. «Прошло не так много времени, чтобы ситуация на границе стала критической. Да мы бы слышали на обратном маршруте запросы Сапина о поддержке с воздуха». «201-й, 302-му на связь», – запросил я, но в ответ тишина. Пока рулил по магистральной рулёжке, несколько раз запросил Янатаева, но ответа не было. «Он выключился, 302-й», спокойно сказал руководитель полётами. «Понял, спасибо. Дальнейший план работы есть?» «Выключайтесь, была команда!» «Узнаю голос Баева. Наверняка рядом с руководителем полетами сейчас». На стоянке нашего звена маленький консилиум собрал лица но Ефима Петровича рядом нет. Вертолет выключил и передал его в руки Валеры Носова. «Побыстрее заправь и подготовь к повтору». «Команды не было, Саныч. Тут вообще не разбериха. Вроде как духи поперли, но не там, где их ожидали». «И что предлагаю делать?» «Местных поднимают? Вон, звено взлетает!» С полосы в этот момент залетели четыре Ми-24-х и плавно начали выполнять разворот в сторону границы. «Если что-то делает командование, это уже хорошо. Тогда почему нервничал заместитель командующего армии и Янатаев?» Дождавшись Кешу, мы пошли к нашим товарищам послушать новостей. «Что случилось?» – спросил я, подойдя к замполиту. Кислицын быстро курил и задумчиво смотрел вниз. «Петрович тут сильно ругался. Работать нам не дают. Сказали, что со стороны Пакистана не может быть движения в нашу сторону». а «Оно есть!» — уточнил я. «Нет!» — корм ответили все. «Опять неясностей». «Погоди, Владимирович, с Пакистана идут духи?» — уточнил я. «Мы доложили о концентрации у границы вооруженных формирований», — ответил Кислицын, закатывая глаза. «Баев» придумал это словосочетание. В эфире поправлял КМСК, когда он про духов докладывал. Нет бы назвать бандой, шайкой или войском. «Флатимирович, ты согласен со мной, что это еще не повод лететь к высоте?» заметил Юрис, подошедший следом за мной. «Согласен. А потом оказалось, что Исапин в виде движения. И со стороны реки, и со стороны дороги на Пешавар. Да из Пакистана начала пыль подниматься в воздух. Практически дословно тебе пересказал его доклад». «А почему мы его не слышали, а вы приняли?» — уточнил я. «Перешли на канал операции, на нем был и генерал Целевой. Сейчас он прибудет сюда для дачи указаний». Кислицын закончил курить и повел всех в класс подготовки. «А ты, Саня, иди на КДП в штаб. Это... Э, Янатай сказал, что тебя там тоже ждут. Наверняка спросят, что ты видел», — шепнул мне Сергей Владимирович. Взяв с собой Кешу, направился в штаб. «Предполагаю, сейчас командование потребует детально описать, что именно мы видели с Петровым. Вполне возможно, начнутся вопросы из серии «А много ли было?», «А как вы поняли?», «А вы уверены или не уверены?». И главное, нужно Иннокентия подготовить к встрече с большими начальниками. «Кеша, сейчас нам будут вопросы задавать». «А я им сейчас все доложу, у меня вот записан Им все равно, что у тебя записано. Хотя, покажи-ка мне», — перебил я Петрова. Кеша протянул мне на коленный планшет, в котором были сделаны записи. Оказывается, мой летчик-оператор успел примерно сосчитать поголовье скота, определил координаты и возможные направления духов со стороны Пакистана. Но главное, он и время посчитал их подхода к высоте 799. «Ты когда успел?» «Ну, я же вижу и тут же все считаю, это ж просто». «Так вот и хочется проверить его эрудицию и математические способности». «Ладно, извлеки мне квадратный корень из э, 6084». Да, «Так это ж просто, 78». «Ага, а теперь сложи 17 и 17». А тут Кеша уже не был таким быстрым, только с третьего раза дал правильный ответ. Делаю вывод, что Петров — спящий гений, которого пробуждают либо сложные задачи, либо экстремальная ситуация. На входе в штаб нам сказали, куда пройти. Перед кабинетом командира полка Кеша притормозил. Я посмотрел на него и заметил, насколько он нервничал. Лоб взмок, а сам он быстро дышал. «Ты чего?» «Ой, Сань, тут...» и... «Иди сама а! И и я накосячу сейчас опять...» «Ты чего, сдурел? Быстро пошли, панику отставить!» Подтолкнул я его к двери, но Кеша застопорился опять. «Командир, там же замкомандующего Баев, командир бригады разведчиков и, что хуже всего, Янатаев». «Да хоть сам Иосиф Виссарионович! Если сейчас мы не убедим командование действовать, наших товарищей из спецназа закатают на той самой высоте, где мы их оставили. Простишь себе такое?» Кеша отрицательно покачал головой, а я одобрительно похлопал его по плечу. «Командир, а, а если у нас...» «Стоп! Вот то, что ты хотел сказать, быстро забудь, понял?» «Так точно!» Постучавшись в дверь, нам разрешили войти. В кабинете шел разговор на повышенных тонах. Заместителя командующего здесь не было, зато шла активная перепалка между Баевым и Янатаевым. Свидетелем этих дебатов был командир 727-го полка и полковник Кувалдин. Вот только командир дивизии висел сразу на двух телефонах, не успевая принимать доклады и давать указания. «Уже идут к вам. Сколько? Этого мало. Держаться!» Бросил он трубку одного из телефонов. «Товарищ командующий, направление движения известно, но они идут тремя группами. Пространство для маневра у духов есть. Нет, мы не знаем пока, где будет переход границы. Есть!» Кувалдин склонился над картой и подозвал к себе командира вертолетного полка в Джалалабаде. Что-то начали обсуждать, но за перепалкой Янатаева и Баева ничего не слышно. «Да ты как был дерьмом, так и остался!» Громко сказал Ефим Петрович на чбезу. «А ты мне поговори еще! Скажи спасибо, что я все сделал так, чтобы на вас не упала тень развязывания международного конфликта из-за незаконного пересечения границы. Командующий ВВС армии рвал и метал, когда ему из МИДа начали звонить. Но они бы так быстро лучше переговоры вели с иранцами и пакистанцами. Теперь со всех сторон нас в этих горах обложили». «Это международный скандал, Ефим Петрович! Не нашего уровня дела!» «Конечно!» «Только когда наверху ни черта не делают, мы с тобой всю эту кровавую кашу и начинаем расхлебывать, и пацаны наши тоже!» Баев промолчал. «Я готов подписаться под каждым словом КМСК. К сожалению, когда люди в пиджаках не договариваются, начинаем работать мы, военные». «Никто не пересекал ленточку, Кузьма Иванович! Почему мы верим россказням Пакистана, а не нашим летчикам?» Вступил в разговор командир местного 727-го вертолетного полка. «А вам я бы советовал тоже повременить разговорами. Вы без приказа взлетели на авиационную поддержку войск. Нарушение всех мыслимых и немыслимых указаний. Вы хоть понимаете, что срываете своим самоуправством замысел операции?» Продолжал возмущаться Баев. «Я могу вам устроить такой приказ, товарищ подполковник. Если мои ребята требуют поддержки, значит, они ее получат». Поднялся во весь рост Кувалдин. Возникла секундная пауза. С комдивом, у которого размер кулака, как моя голова, спорить Баеву не стоит. В это время Кузьма Иванович повернулся к нам. «На, пришли! Чего, Клюковкин, смотришь? Разбудил пакистанского зверя?» «Не понимаю вас, товарищ подполковник». «А вот поймешь! Когда тебя под суд отдам, сразу все поймешь!» «При здесь он, Иваныч? Никто не пересекал границу. В Пакистане лагерь духов, замаскированный под лагерь беженцев. И сейчас они идут к высоте 799!» «Фима! То есть, Петрович, ты так ничего и не понял!» — разрывался Баев. «В этом моменте мне даже было несколько жаль Кузьму Ивановича». Он действует согласно плану операции и не дает остальным его менять. Вот только что-то мне подсказывает, что эта операция идет уже не так, как задумали». Дверь в кабинет открылась, и вошел генерал-лейтенант целевой Рэм Иванович. Следом за ним вошел командир бригады специального назначения Трастин Борис Матвеевич. «Команды не подавать. Жду доклад от ваших летчиков, товарищ подполковник», быстро проговорил генерал, снял фуражку и сел за стол. «Товарищ замкомандующего, время теряем! Духи втянулись в долину, мои ребята их сдерживают, но силы не равны!» — начал говорить Трастин. «Мой приказ — держаться! Это не основные силы!» — перебил его заместитель командующего. Перед целевым командир спецназа Ефим Петрович тут же разложили карту. Сразу Трастин начал указывать на карте позиции группы Сапина, а с ней — места расположения пакистанских лагерей. Оказывается, их вблизи 799-й высоты не один и не два. «Со стороны реки несколько отрядов. Общая численность 100-120 человек. И со стороны Пакистана аналогичное количество». «Я тебя понял, Борис Матвеевич, но это не основные силы. Агентура доложила, что их должно быть больше 600», — ответил Тростяну Целевой и повернулся ко мне. «Лейтенант, я вас слушаю побыстрее», — потребовал генерал, надев очки для чтения. Я подошел к карте и показал места лагерей. Также район, где могут пройти духи из Пакистана и начать атаковать высоту. «Полковник Кувалдин, что докладывают ваши люди на другой стороне от реки Кабул?» Показал генерал на карте отметки 1208 и 1209. «Ведут бой. Стоят уверенно. Точное количество духов почитать сложно. Ориентировочно не больше сотни», — ответил Кувалдин. «А что у 77-й бригады?» Аналогичная ситуация. На подступах к Асадобаду разрозненные группы общим количеством не более сотни. Целевой задумался. Для меня вырисовывается простейшая ситуация. Три направления перехода у духов, два отвлекающих, которые обречены на провал, и одно основное. Что-то мне подсказывает, оно именно в направлении высоты 799. «Мне объясните, зачем этот маневр в районе Хайберского прохода? Что пакистанцы забыли на территории Афганистана?» Ударил кулаком по столу целевой. «Рэм Иванович, я вам уже говорил свои соображения. С территории соседнего государства настречу уходящим отрядам вышли подразделения духов из якобы лагеря беженцев. Высота 799, у них основная преграда. С нее простреливается и дорога, и подступы к Хайберскому проходу. «Духи обойти ее не смогут. Но если сейчас не встретим наступающих с сопредельной территории, то...» «Не встретим! Даже не думай мне это предлагать! И всем запрещаю! Работать по духам только на территории Афганистана! Все! Это приказ!» Еще раз хлопнул по столу целевой. Генерал пошел на выход из кабинета и встретился взглядом с Кешей. «Ты кто, сынок?» «Лейтенант петрова Можно просто Кеша?» Выпалил Иннокентий. Не мог он не выкинуть какой-то трюк. Офицеры обалдели от такой простоты. Я же совсем не удивился. — Ну, и что ты мне скажешь, Кеша? Есть мысли, как нам действовать? — Товарищ генерал, так если же мы не поможем, их с Пакистана расстреляют, своих не бросают у нас. — Не хуже тебя это знаю, — сказал целевой и повернулся к остальным. Генерал-лейтенант снял очки и потер переносицу. Его сомнения понятны. Когда на Советский Союз столь велико внешнее давление, международный скандал не нужен совершенно. Даже некоторые социалистические государства не поддерживали решение о вводе войск. Так что генерал не просто так отвергает предложение Трастина. «Что бы ни произошло, как бы ни было плохо, ленточку не пересекать! Мы держим афганский рубеж! Войны с другим государством нам не нужно!» Генерал-лейтенант вышел в коридор, но быстро вернулся с задумчивым видом. «Валерий Иванович, что у тебя в резерве на направлении высоты 799?» Обратился он к Увалдину. «Две роты 170-го полка укомплектованы полностью. По 80 человек в каждой и по 12 БМП. Гранатометно-пулеметный взвод в каждой роте в полном составе». «Выдвигай одну на помощь разведчикам. Похоже, именно там и собирается идти Масуд. Работаем, товарищи!» Тут же завертелась машина по организации боевых вылетов. Командир 727-го полка отдал распоряжение готовить пару на сопровождение колонны и еще несколько держать в готовности к вылету. — Что? Так пускай быстрее шевелятся! Всем тяжело! — сказал командир Джалалабадского полка по телефону. Янатаев вышел со мной и кешей в коридор, чтобы поставить задачу в тишине. — Почему выключился? Моей команды не слышал! — наехал на меня Эфим Петрович. «Слышал, командир? Сомневаюсь, что я бы много чего сделал на полупустых баках, пока здесь шло совещание». Янатаев выдохнул и продолжил. «Ты видел, какой там рельеф? Там невозможно маневрировать и не заходить в Пакистан». «Тогда решение очевидно. Задача какая?» «Готовься. Джиллалабадцы работают в интересах мотострелков, мы – разведки. Как будет команда, начинайте работать парами в районе высоты 799» вызывной авиановодчика «Тарос». Частоты боевых каналов вы знаете. Я кивнул, и Янатаев нас отпустил, но один вопрос стоило задать. «Командир, а что делать с пришлыми из Пакистана?» «Ты приказ слышал? Вот и выполняй. Не вздумай без команды что-либо делать!» Ответил Янатаев. «Не успели мы с Кешей войти в стартовый домик, как уже поступила команда на вылет. Я отправил Петрова на вертолет, сам подозвал к себе летчиков моего звена». — Работы много. Юрис, район хорошо изучил. — Да, ориентиры запомнил, — ответил Залитис. — Сидишь в готовности. Если что, пойдете в паре с Семеном. А я сейчас туда с Василевичем. Готов? — обратился к Ивану. Тот кивнул и начал надевать шлем. Кислицын вышел из стартового домика и показал, куда нам лететь. Но это было уже лишним. На часах 7.00. Пекло на аэродроме такое, что к фюзеляже вертолета не прикоснешься, губы высыхают мгновенно, а над летным полем продолжает играть знакомая мне мелодия. Гул двигателей, свист винтов, рев моторов спецмашины, шум заправщиков керосина. Смотришь на это все и на душе трепетно. «Несколько месяцев назад мой рецепиент мог лишиться этого. Списали бы на землю и все, а смотреть на полеты со стоянки, когда ты еще недавно сидел в кабине... При всем уважении героям-техникам, ГРП и аэродромщикам, но мне бы хотелось летать». «Товарищ командир, вертолет готов. Заправка полная, оружие проверено, блоки заряжены», — доложил мне Валера Носов. «Спасибо», — поблагодарил я бортового техника и быстро осмотрел вертолет. Кеша уже занял место в своей кабине и проверял расчеты в наколенном планшете. Я обернулся назад, чтобы посмотреть, где мой ведомый. А он уже в кабину полез. «Ну, пора», — сказал я про себя, надел шлем и пошел занимать место в кабине. «Времени у нас не так много. Кислицын хоть и обозначил нам вылет в 7.24, но стоит поторопиться. Там на высоте у парней ситуация не из простых». Запуск произвели. Системы проверены. Предохранительные чеки с вооружения сняты. 304 готов. Запросил я Ивана. Готов 302. -й. Амар, 302, у пары на полосу вырули для взлета!» Ответа от руководителя полетами сразу не последовало. На часах уже 7:20, задерживаться нельзя. Амар, 302. -му. 302, транспортный заход. «На стоянке пока!» Я посмотрел по сторонам. Никакого самолета не видно. «Амар, 302-му, у нас по времени взлет!» «Я вас понял, но нужно завести!» Ответил руководитель полетами. «Ну, раз надо, так надо!» «Принял! Четвертый за мной!» Сказал я в эфир. Вырулив на магистральную, я сразу поднял рычаг, шаг газа. Оторвался от бетона быстро, несмотря на повышенную температуру. Слегка смещаюсь влево, чтобы не выйти на полосу и не мешать заходить с транспортному самолету. А он, к слову, только проходит дальний привод. В эфире, как мне показалось, сразу начался вопль известной мне личности по фамилии Баев. Чего вот ему в штабе не сидится? «Амар, 302-й взлет парой произвели. Пройдем левее полосы». «Понял! Не возражаю!» Спокойно ответил РП, а на заднем фоне слышен громкий крик Кузьмы Ивановича. Заняли расчетную высоту и курс в район 799-й высоты. Полет в район работы решил выполнять точно над рекой. Так мы скроемся за складками местности. Река петляет из стороны в сторону. Не так уж и просто лететь над этими серыми водами. Ведомый Васюлевич идет позади и чуть выше меня для безопасности. «Торос! Торос! Триста второму!» Начал запрашивать я авианаводчика. До выхода в район совсем немного. Надо слегка подняться над ущельем, чтобы увидеть высоту визуально. «Четвертый! Плавно набираем до выхода из ущелья!» «Понял! Готов!» «Пошли!» Отклоняю ручку управления на себя и перескакиваю высокий холм. Мы сразу попадаем в эпицентр. «Влево уходи!» Скомандовал я Ивану, заложив крен. Земли заработал пулемет, чуть не прошив нашу кабину в переднюю полусферу. Лечу у самой поверхности земли. Тень вертолета скользит над высохшей травой и отдельно перемещающимися людьми в разного цвета одеяниях. Ощущение, что лежим на правом боку. Вот-вот будет касание лопастями, но не тут-то было. «Второй! По тебе работаю! Захожу на цель!» произнес в эфир Ваня. «Пока же я облетал район с огромным количеством душманов. Переложил вертолет в левую сторону и смог увидеть, как ведомый работает нарами по противнику. На земле пошли разрывы. Пыль начинает подниматься и застилать всю поверхность. Надо теперь прикрывать Ваню». «Горка!» – скомандовал я, чтобы Кеша слышал предстоящие действия. «Слева разрывы! Высота подходит к отметке 500-600!» Ручку управления отклонил влево, а педаль вправо. Вертолет быстро разворачивает, и меня в кресле слегка подкидывает вверх. Мгновенное состояние невесомости и начинаю пикировать на цель. По фюзеляжу что-то стучит, но нашему шмелю на это все равно. Ручка пошла от себя, нос вертолета наклонен, и перед глазами появляется скопление духов. Быстро снижаюсь, скорость растет. Пора работать! «Пуск! Ухожу вправо!» – доложил я. Вертолет болтнуло, а обзор перед собой заполонил дым от наров. Слегка задираю нос и выпускаю ловушки. У духов могут и позырка иметься в наличии. «Торос 302-му!» «О... Ответью! Веду бой на высоте! Место подскажи свое!» Запросил у меня авианаводчик. Кеша быстро сообразил и выдал в эфир наше местоположение. Я же успел рассмотреть, что происходит у подножья высоты 799. А там был сплошной дым и много кого еще. Реальная обстановка оказалась хуже некуда. Я решил, что надо докладывать наверх. «001-302-му», запросил я генерала целевого, который должен был находиться в воздухе в Ан-26. «Отвечаю!» «В районе 799 наблюдаю очень большие отряды Бармалеев». «Работаю с Торосом. Повторяю, очень много Бармалеев!» 302 понял. Идёт колонна. Сейчас в 20 километрах от 799 -й. Вступила в бой. Пускай терпят!» а нас окружили, 001-й!» – взревел Торос. уже помощь! Ты наводи давай, сынок! Все тропы и проходы к высоте были заполнены духами. Они ползли со всех сторон. Дым от пороховых газов и пыль заполонили все вокруг. А на вершине с нескольких точек работали наши парни. 302-й! Духи обходят по северному склону! В районе густых «Понял, работаю!» «Четвертый, интервал 20 секунд, атакуем зеленку севера!» «Выполняю!» То, что у духов значительное численное преимущество, было понятно еще и перед началом операции. Но чтоб настолько! Среди густого кустарника заметить перемещающихся душманов крайне сложно, нужен какой-то ориентир. «Торос, дай за что-нибудь уцепиться! Одни кусты передо мной!» «Работает!» 80 и не ошибешься. Разрывался авианаводчик. Вот это точность. Слегка выровнял курс захода. На панели вооружения по-прежнему выбраны нары. Вариант очереди выставлен. Пуск. Выхожу влево. Снова реактивные снаряды ушли к цели, отбрасывая сизый дым. Несколько секунд и зеленка превратилась в сплошную серую массу. Следом залп выполнил Иван и закрепил успех. И это самое вежливое, что мог сказать авианаводчик Тарос. Пролетая над рекой и разворачиваясь, чтобы вновь выйти на цель. Но мой взгляд падает на другое действо. То, что разворачивается среди петляющих дорог Пакистана. Духи подъехали прямо на грузовых автомобилях, спешились и направились в атаку. И это были непростые парни. Темные одеяния намекали, что это те самые черные аисты. На других склонах, подобно длинным гадюкам, тянулись колонны душманов. Они уже в каких-то 20-30 метрах от первой линии наших парней. «Песок, триста второму на связь!» – запросил я Сапина. «Если мы сейчас начнем работать по склонам, зацепим наших. А если будем заходить с востока, залетим в Пакистан, причем на несколько километров». «Песок, триста второму!» – продолжал я вызывать Игоря Геннадьевича. «Триста второй! Сквозь посторонний шум пробивался голос. Это был не Сапин. А на высоте начались взрывы, будто кто-то высыпал мешок гранат. Не разобрать, кто и где, слишком близко подошли душманы. «Триста Это Торос! Командир группы ранен! Духи озверели! Начали нас забраться! открытым текстом начал говорить авианаводчик. дорос сколько метров от тебя могу работать?» запросил я. «Двадцать, двадцать Или с востока! С востока заходи! Мы не можем с той стороны удержать! Не, не можем!» Прерывалась связь. «Даже из пушки работать нельзя, однозначно попадем по своим, а тут еще и в эфир авианаводчик назвал расстояние!» «Кеша, рассчитай!» «Уже! Квадрат 3471. Выход на боевой после прохода отметки 1568!» Выпалил Петров. Кеша все без меня понял. «001. Прошу атаковать с квадрата 3471. Наблюдаю там большие отряды духов» второй. Не пересекать ленточку, — ответил мне заместитель командующего. Чтобы атаковать восточный склон, нам нужно залететь в Пакистан и атаковать духов с его территории, а значит, нарушить приказ командования. — Ребята, через несколько минут спасать будет некого Прозвучал в эфире тяжелый голос Сапина.